Глава 39 девятая. Тусклое серое утро не принесло облегчения. Наташка уже не могла плакать и просто смотрела в одну точку, время от времени прижимая ладони к опухшему лицу. Марина сидела в палатке одна и на все вопросы глухо отвечала, что к нужному времени будет готово. Вадика и Женков вяло двигаясь, неторопливо готовили завтрак. А Миха уже в пятый раз пытался понять, что случилось и куда делся топор. «Я не знаю», — честно отвечал Костя. «И вряд ли вообще кто знает. Если он погиб, где тело?» — настаивал Миха. «Вчера, когда он ушел за аномалию, тебе тело не требовалось», — вяло отбивался Костя. Из палатки топора вышла Марина. И Костя ужаснулся переменам в лице обычно бодрой напарницы. Марина выглядела постаревшей, одновременно сжатой, как пружина. «Миха, тебе что, заняться больше нечем?» — резко спросила она. «Нам к периметру выходить надо, а не поисками тел заниматься. Нас ждут люди в поезде. Не забыл?» «Да ладно, чего ты, Марина?» — растерянно сказал Миха. «Сейчас все соберутся и пойдем». «И куда мы пойдем?» — спросила Марина все тем же тоном. «Вы с Костей решили, куда двигать?» «Мы не знаем, в какой стороне периметр», — сказал Костя. «Поэтому все равно, куда идти». После завтрака, прошедшего в полной тишине, они свернули палатки и собрали все вещи. А когда были уже полностью готовы идти, оказалось, что посреди кучки разложенных вещей остался стоять один рюкзак. «Оставим как есть», — сказал Костя. «Это его вещи. Пусть будут вместе с ним». Дистанция пять метров. Двинулись. Теперь, когда Костя шел во главе маленького отряда, он вдруг понял, что имел в виду топор, когда просил идти его позади, просто поддерживая своим присутствием. Ощущение постоянной игры в рулетку, где на кону стоит не только своя жизнь, но и жизни тех, кто идет позади, доверившись, очень быстро выматывало и подавляло. Но присутствие рядом еще одних внимательных глаз, способных заметить ошибку человека, которого оспорить ошибочный выбор, давало ощущение свободы и уверенности в своих действиях, даже если этот второй человек точно так же мог ошибиться. Путь вниз с холма прошел на удивление быстро – Туман за ночь не рассеялся полностью, но изрядно поредел, и казалось, что при большей видимости найти свободную от опасности тропинку намного проще. Кроме того, несмотря на бессонную ночь, а может именно благодаря ей, внимание оказалось предельно обострено, и то, что еще вчера требовало длительного изучения, сегодня становилось очевидным с первого раза. Не прошло и часа, как Косте показалось, что он узнает те места, где накануне их атаковал болотный медведь. Туши звери не было, да и пережженная земля выглядела иначе, но поскольку других предпочтений все равно не было, Костя решил двигаться туда, где, по словам топора, начиналась достаточно свободная дорога к периметру. Аномалий стало заметно меньше, отряд теперь двигался не по болоту, а вдоль него, на некотором расстоянии от омутов с черной водой. «Привал!» – объявил Кости, когда, по его ощущениям, они оказались на том месте, где впервые увидели призраков. «Не разбредаемся. Десять минут и пойдем дальше». Пять человек безропотно сняли рюкзаки и уселись там, где застала их команда. Несколько секунд Костя стоял, очарованный неведомым прежде ощущением монолитности и управляемости своего маленького отряда. В эти мгновения он вдруг понял, ради каких чувств нужно жить, чтобы на склоне лет не хмурить седые брови, пытаясь вспомнить что-то действительно высокое и светлое из произошедшего за длинную жизнь. Пережив состояние внутреннего подъема, он осмотрел окрестности уже совсем по-другому. Зона не была чужой, она была иной и не более того, и люди, что шли сюда, искали вовсе не богатств, ведь состоятельных сталкеров, как слышал Костя не раз, в зоне было предостаточно. Здесь, в опасном месте непонятного мира, можно было найти что-то новое внутри себя, словно всю жизнь сидеть на стуле и однажды вытащить из него зашитые прабабушкой драгоценности. Уходя в зону, сталкеры приносили из нее то, что нельзя было потратить, открывая в себе не один, а множество запасных путей. И не от безысходности и страха, а обладая самым главным богатством на свете, возможностью выбора без потерь. «Получается, что прав был топор», сказала Марина, неожиданно появляясь рядом. «Зона действительно охотилась на него. Мы сегодня идем практически без остановок». «Топор был правильный мужик», сказал Кости мягко, отлично понимая, какие слова сейчас нужны Марине. «Но обстоятельства порой сильнее нас». «Ты сильно изменился за эти три дня!» Грустно улыбнулась Марина, опустила голову и медленно побрела на свое место. Костя почувствовал, как горло подкатывает ком. Стараясь обуздать подступающие слезы, посмотрел назад. Вдалеке, почти на границе видимости, стояли люди. Туман мешал разглядеть их получше, но Костя был уверен, это те же призраки, что ночью забрали к себе топора. «Сейчас-то что вам надо?» — с ненавистью процедил Костя. «Отряд! Подъем!» Он никому ничего не сказал, но все, казалось, почувствовали присутствие незримой угрозы. Болото вскоре закончилось, и по лесу, почти не задетому аномалиями и не испачканному болотными миазмами, они зашагали, как обычные туристы. Время от времени Костя кидал для успокоения камушек или гайку, но дорога была абсолютно чиста. «Если бы я был сталкером», — сказал Миха из-за спины, — «я бы сказал, что зона решила нас отпустить. Прямо нутром чую, что все стало по-другому». «Все стало по-другому», — мысленно повторил Костя. «Все. Абсолютно все». Еще через пару часов лес стал понемногу подниматься в горку. «Слушай, неужели пришли?» — радовался Миха. «Смотри, аномалий почти нет. Деревья с подлеском выглядят идеально. Сейчас поднимемся наверх, оттуда наверняка уже увидим блокпост». «Замолчи!» — рявкнул на него Костя, резко останавливаясь и поворачиваясь на месте. И, встретив недоуменный обиженный взгляд, сбавил тон и примирительно сказал. «Не любит она этого». «Молчу», — сказал Миха. «Просто устал я здесь что-то. Давай быстрее поднимемся. Я почти уверен, что мы пришли». Костя отвернулся и снова зашагал, как ни в чем не бывало. Нельзя было поддаваться чувствам нетерпения и преждевременной радости. Это он теперь понимал совершенно отчетливо. Впрочем, ждать Михи пришлось недолго. Через четверть часа отряд почти достиг самой высокой точки, за которой явно начинался спуск. На последнем десятке метров Миха обогнал Костю, почти взбежал на самый верх и замер, как мгновенно замороженный. «Стоять!» – страшным голосом крикнул Костя, испугавшись, что кто-нибудь сейчас бросится за Миха и тоже попадет в аномалию. Он осторожно снял рюкзак и медленно двинулся к Михе, бросая камешки и последние гайки, что оставались у него в кармане. Но неожиданно Миха обернулся. «Ты как, живой?» с облегчением спросил Костя. «Иди сюда», — деревянным голосом сказал Миха. Костя послушно поднялся наверх, досадуя, что принял за аномалию расстройство Михи из-за отсутствия блокпоста, но то, что он увидел, и самого его повергло в ступор. Один за другим следом поднимались остальные члены отряда и замирали не в силах вымолвить и слова. Внизу, посреди огромного поля, стоял бронепоезд, их бронепоезд. Аномалия прямо перед ними куда-то исчезла, а пути были почти полностью восстановлены. Причем добрый десяток человек продолжал укладывать рельсы. По крыше лабораторного вагона обратили подчиненные Ломакина, хорошо заметные своими синими халатами. Миха просто сел, где стоял. Не в силах вымолвить ни слова. Костя смотрел на то место, уйти как можно дальше от которого. Они напрасно стремились последние три дня. Все оказалось напрасным. Вопреки собственным ожиданиям он не ощутил жестокого приступа отчаяния. Раз так случилось, что они, заплутав, вернулись обратно, значит так решила она, и никуда от этого не деться. Вставайте, сказал он со вздохом, чего сидеть на улице, когда можно попить чаю в тепле. Ты правда сильно изменился, сказала Марина, внимательно глядя на своего оператора. А если там бандиты? Спросил Вадик. Не похоже, ответил Миха. Нет нигде конвойных. — Смотрите, — сказала Наташка, показывая пальцем, — а вон с той стороны к поезду какие-то люди идут. — Это не наши, — уверенно сказал Хиженков. — Тогда тем более пошли, — решительно сказал Костя. Если они наших обезоружили и оставили малую охрану, самое время изменить соотношение сил.